Рассказ о Маруфе-башмачнике Рассказывают также, что был в городе мисри охраняемым один башмачник, который ставил заплатки на старые сапоги. Его имя было Маруф, и у него была жена по имени Фатима, а по прозванию — ведьма. И прозвали ее так, потому что она была нечестивая злодейка, бесстыдница и смутьянка. И она властвовала над своим мужем, и каждый день ругала его и проклинала тысячу раз. А он страшился ее злобы и боялся ее вреда, так как он был человек умный и стыдился за свою честь но он был беден, и когда зарабатывал много, тратил все на нее, а когда он зарабатывал мало, жена вымещала это на его теле в ту же ночь и лишала его здоровья, и делала его ночь такой же черной, как страница ее грехов. И была она, подобно той, о ком поэт сказал, «Спаси меня, о Боже, правый, от бабы злобной и лукавой! О, если бы я к ней вошел и напоил ее отравой!» В числе того, что случилось у этого человека с его женой, было вот что. Однажды она сказала ему «О, Маруф, «Я хочу, чтобы ты сегодня вечером принес мне кунафу с пчелиным медом». И Маруф молвил. «Аллах Великий поможет мне заработать ее цену, и я принесу тебе сегодня вечером. Клянусь Аллахом, нет у меня сегодня денег, но Господь наш облегчит это дело». И Фатима воскликнула. «Я не знаю таких слов «облегчит» или «не облегчит» но не приходи ко мне без кунафы. Я сделаю твою ночь такой же, каким было твое счастье, когда ты на мне женился и попался мне в руки». «Аллах великодушен», — сказал Маруф. А потом этот человек вышел, и забота капала с его тела. Он совершил утреннюю молитву и открыл лавку и сказал Прошу тебя, о владыка, послать мне сегодня цену этой кунафы и избавить меня от злобы этой нечестивой на сегодняшнюю ночь. И он просидел в лавке до полудня, но работа не пришла к нему, и усилился в нем страх перед женой. И Маруф поднялся и запер лавку, не зная, как быть с кунафой, так как ему нечем было платить за хлеб». И он прошел мимо лавки торговца кунафой и остановился, смущенный, и глаза его наполнили слезами, а куновщик заметил его и сказал, «О, мастер Маруф, чего ты плачешь? Расскажи мне, что тебя поразило».